Глава четырнадцатая. Ход Альянса. Земля. Город Риор. Центр зала украшал каменисто-золотой стол, а черные колонны с белыми мраморными трещинами скромно занимали периметр. Помимо всех пяти советников Альянса, одной из которых являлась мать Кайна и Кирая, там присутствовали представители и других областей. «Экономика», «Звездолетостроение», «Генерал армии» и так далее. «Черт, раз он император Альянса, это вовсе не значит, что он может опаздывать на столь важное собрание!» проворчал один из пяти советников. Его синий золотинкой наряд и зализанные назад черные волосы хорошо комбинировались с его нравом, рисуя образ злобного колдуна, а осторожная, но длинная бородка делала его рот более ворчливым. «Он там что, на троне своем уснул? Это неуважение к нам!» выговаривал он, разъяснительно постукивая ребром ладони по столу. Представительный балахон спускался ощутимо в рукавах, что значительно приглушало его удары. «Я летел сюда из другого жала галактики не для того, чтобы терпеть от этого эгоиста невежество!» «Следи за своим языком, первый советник», сказал некто, стоящий далеко. Его лицо было целиком обернуто черным шарфом, закрывающим и глаза. Хомбург-шляпа и плащ также окрашены теменью. Средь всего лишь его перчатки являлись белой вороной. «Ты, кажется, забыл, о ком говоришь. Это Император Альянса. Его жесты уничтожают врагов. Его воле подчиняется каждый человек в этой галактике. И я не стану выслушивать твои оскорбления». Тон то этого неизвестного скорее напоминал поучение, а не гневную претензию. «Ты и без меня знаешь, какое наказание следует за оскорбление его всемогущества». «Ну а что ты сделаешь, правая рука тень императора алагар урс С претензией перечислил тот. «Советники Альянса решают, кто займет пост императора. Нам нужно лишь захотеть, и в один миг его всемогущество свалит с трона. И тот факт, что он наследник Декарда Первого, ему не поможет». Именно. Общее голосование пятерых определяет исход. Но не ты. Так что прикрой рот. Или это сделаю я. Ублюдок. У тебя нет власти, а у меня целая армия. Я первый советник. Как ты со мной разговариваешь, жалкая пешка? И где сейчас твоя армия? Тебе выпала роль стать разумом Альянса? Но передо мной всего лишь горделивый и обиженный ребенок. И будь на то воля императора... «Я мог бы лично покарать тебя и всю твою армию, так что, если язык дорог, держи свое мнение относительно моего и твоего повелителя при себе». «Ха, продолжай лизать ему зад, раз тебе это так нравится!» — упрямо отвернулся он. Главная дверь зала распахнулась во всю ширину. Все присутствующие встали как столпы, далее внимательно наблюдая и слушая звук громких шагов, что постепенно нарастал. Когда гость показался на глаза, те откинули левую руку за поясницу, сжав кулак, а правую опустили на грудь с ладонью. «Я воля императора!» – хором воскликнули они. Вошедший даже не замедлил свой шаг, словно проигнорировал это приветствие. Он носил черно-золотистое обмундирование длиной почти до пола. На спине красовался узор золотистого клинка, опутанного терниями. Погоны обускали шнурки, черный шарф прятал шею императора. Тяжелую обувь накрывали штаны, на которых также рисовались золотые тернии. Малая щетина орошала всю нижнюю часть лица, черная стрижка с небольшим наклоном придавала ему некоторую резкость. Но карие глаза правителя трижды затмевали все прочее. Они горели нескончаемым пламенем воли и одновременно мудрости, вынуждая всякого смотрящего в них, Считать, что этот человек знает ответ на любой вопрос. Подойдя к центру стола, он нацелил это оружие на присутствующих. «Извините за опоздание», — произнес император в учтивом тоне. «Прошу, садитесь». Все молча присели. «Я, Декарт II, объявляю собрание глав Альянса открытым». После речи император отодвинул свой позолоченный стул за спинку, а затем резко попытался на него запрыгнуть, стараясь в момент полета положить ноги на стол. Но внезапно спинка стула, на которую император облокотился в полете, отклонилась слишком далеко назад и по инерции он упал вместе со стулом, при этом войдя в него как мешок с картошкой правитель еще какое то время пролежал на полу в этом неудобном положении после перевернулся на спину вот же хрень я был уверен что получится сказал он себе доведя свое выражение лица до конечной стадии испанского стыда первый советник повернулся к генералу средь абсолютного молчания кратко вспыхнул чей то смешок так Сказал император предрекающим тоном. Подняв стул, он самым обычным образом на него сел и начал осматривать всех серьезным взглядом. «Кто только что посмеялся надо мной?» Высокий человек в белом халате осторожно поднял руку. «Вот блин, это же главный ученый Альянса!» Отклонился Декарт на стуле. «Ну ладно, незаменимых людей не бывает». Расстрелять! Протрещав синими разрядами, за спиной приговорённого появилось двое солдат в сильно оснащённой чёрной броне, что отбрасывало от себя какие-то провода. Учёный, которого насильно оторвали от стула, ростом блистал в два с лишним метра, но на фоне чёрных силуэтов он казался карликом, отставая от тех на голов десять. Это личная гвардия Императора. Они невидимой армии постоянно оберегают правителя, будучи находясь в подпространстве на другой чистоте и покидая ее, чтобы исполнить приказ. Поэтому неизвестно, какая численность бойцов там скрывается. «Нет, я не хотел! Нет!» кричал тот, таченный к выходу. «Пощадите!» «Отмена!» резко встав, огласил император по жесту руки. «Посадите его на место! Вежливо и аккуратно!» Затем он присел, забросив ноги на стол. Вняв это непонятное представление, все уставились на Декарда. «Чего?» – заметил тут давление со стороны. «Просто всегда хотел произнести эту фразу. Вот и подвернулась такая возможность». Диалог продолжил самый старый из присутствующих. Четвертый советник. Классическая для всех его ранга роба имела зеленоватый цвет и немного отдавала золотым блеском. «Волосы старца». Уже давно перебрались с верхней части головы на нижнюю, седая борода и усы под собственным весом едино свисали почти до стола, а впалые голубые глаза едва ли не скрывались целиком под заросшими бровями. — Ваше всемогущество! — выдавливал он слова глухо и замедленно, отчего каждый его слог обзаводился большим вниманием для других ушей. — Прошу вас, поповедайте причину, по которой... Мы сегодня собрались здесь. Ах, ну да, почесал император затылок. В общем, начну с главного. аманы совсем охренели, раз решили захватить одну из наших колоний. И помимо этого, они еще проявляют подозрительную активность недалеко от наших секторов. Не считайте меня параноиком, дамы и господа, но это выглядит как подготовка к войне. Вероятно, они провоцируют нас напасть первыми, чтобы мы потеряли поддержку первых людей. Как вам известно, они защищают нас от других межгалактических рас. Но если мы сами накосячим, то и разбираться будем сами. Как это было с фольменами Откинулся Декарт на стуле, издав тяжелый сдох. Ну не знаю. Надо как-то напомнить Аманам, что мы все еще здесь. Предложение. Первый решила высказаться третья советница. Молодая блондинка со смелой укладкой и носящая желтое одеяние. Глаза испускали сапфировый блеск и были небольшими словно бусинки. Но, несмотря на ее солнечную внешность, от лица девушки веяло сломанными часами. Этот человек славился своим холодным расчетом, а глядя на то, как она двигает головой, создавалось впечатление, будто она и вовсе человекоподобный робот. Но ваше всемогущество, эта планета была населена лишь одними клонами. Монголос слышался очень красиво и звонко, но эти положительные свойства млели на фоне ее однотонности. Не стоит рисковать поддержкой первых людей и вступать в войну с межгалактической расой из-за искусственно выращенных единиц. Если проигнорировать случившееся, то их красные ручонки доберутся и до другой колонии, и до третьей, и до десятой, а потом бас! И за этим столом сидят уже одни рогатые. И что за жуткое представление о человеческих ресурсах, третья? Клоны — те же люди. Они тоже испытывают боль, страх и радость. Хотя о чём это я? Твоё холдокровие просто не позволяет тебе этого понять. «Позвольте оспорить данное наблюдение ваше всемогущество добавила она, с кукольной плавностью сменив положение головы. «Разум, подверженный воздействию эмоций, значительно снижает общую умственную прогрессию. Радость затуманивает мысли. Гнев делает человека слепым. Но нейтральный рационализм сохранять ум всегда в трезвом состоянии. Непредвзятый логический анализ – залог точного выполнения поставленной задачи. Непредвзятость как раз таки и делает твое мнение востребовательным третье. Поэтому глупо с моей стороны его не учитывать. Главное не переборщи, а то будешь как тот колоссальный бродяга с его к ненавистью клонам Радикал, блин, грёбаный. Потеребил император голову. «Ли того хуже, станешь как мой папаня». «Конечно, как скажет его всемогущество», произнесла она, показав муляжную улыбку. Парадная дверь разошлась в стороны, впустив нарядного посыльного. «Ваша посылка, повелитель!» Поклонился он с украшенной коробочкой на руках. Затем юноша выпрямил спину и быстро направился к императору. Никто не заметил, как перед посыльном моментально возник Аллагар Урс, правая рука и тень императора. Из-под его рукавов торчало два широких лезвия, что были уже направлены на шею гостя, подобно гигантским ножницам, готовым срезать голову. Посыльный замер и настолько утрированно попытался сохранить бездвижие, что даже не смел дышать, а посылка едва не падала с его дрожащих рук. «Новенький?» – учтиво спросил Аллагар. Тот растерянно кивнул. Ближе не надо. Широкие лезвия скрылись в рукавах. Приняв посылку, он открыл ее и после начал внимательно анализировать содержимое. Алагар все норм!» – отозвал император. «Я уже давно его жду!» Повинуясь, положил он коробку на стол. «Вы уверены, что это вам не навредит?» «Спокуха! Оно безвредно!» Декарт достал изнутра кольцо с черным дымом. Во всяком случае, для меня точно. «Оружие колоссальных?» Спросила Лили Хорс, вторая советница в красном одеянии. «Да, это дар от Ультимы!» Император надел кольцо и приступил внимательно рассматривать черный камень на нем. Он сказал, что его надо активировать специальным словом, поэтому все наши исследования заходили в тупик. Отстраненно показав ладонь, он скачал из-за стола. «Ну, вы продолжайте без меня, а я пока тут...» «Апалесев!» — воскликнул он, испугав только что отвернувшийся люд. «Нет, кажется, было не так. Предлагаю показать этим выскочкам, что их численность ничего не значит против нашей огневой мощи!» — предложил генерал, бегая звериными глазами по другим. «Отобьем наши сектора! Наглядная демонстрация превосходства заставит аманов как минимум задуматься о своем плохом поведении!» «Апалесев!» — крик императора снова вынудил всех стряхнуть плечами. Нашлось, что добавить и самому молодому из присутствующих. Пятый советник носил фиолетовый наряд в золотистых блесках. Короткие черные волосы немного, но дико выступали вперед, ярко-голубые глаза. Правое ухо забито золотыми продолговатыми сережками, острый на язык. Но этот недостаток компенсирует его репутация самого гениального тактика во всем Альянсе – не только в военном ремесле, но и в делах капитала, флота, экономики и так далее. Несмотря на 20-летний возраст, к его словам прислушиваются все. «Что ты несешь, папаша?» – усилил пятый советник голос, чтобы быть услышанным. С таким планом можно уже сразу идти к первым людям со словами «Мы, людишки, настолько стали борзыми, что готовы в одиночку вынести межгалактическую расу. И теперь ваша помощь нам не нужна, жалкие слабаки. Во всяком случае, все и будет так выглядеть». «На что ты намекаешь, Широ? Говори понятнее, раз уж у тебя есть идея!» а Лесиев!» — крик императора. «Обдолбесишь!» Пятый советник положил локти на стол и скрестил пальцы, прислонив карту «Агрессия в данной ситуации разумна, но тогда мы потеряем поддержку первых людей, и в итоге сюда незамедлительно слетится немыслимая амманская армия, которая...» С вероятностью 99,997% нас раздолбят, что весьма печально. Но просто ждать тоже не катит, поэтому я предлагаю некий средний вариант. Мы незаметно ударим по их наглости, этим показав, что они здесь жуки, а не мы. Ведь жуков больше, чем людей. Так же, как и численность амонов больше нашей. Подобное сравнение вызвало горделивые улыбки среди присутствующих. Я хочу сказать, что для данной операции нужно задействовать спецсилы. И такие силы у нас имеются. Используем клинков императора. Проблема аммонов сродни нашей. Сейчас уже стоит вопрос размаха наших стычек. И тот, кто первым высунет голову из травы, тут же получит по башке от первых людей. Но амоны берут количеством. Им будет сложнее нападать, не раскрывая себя. Мы же, небольшой пачкой бойцов, способны вырезать врага армиями, а им остается только обороняться, сидя в траве. Разомкнув пальцы, пятый советник облокотился назад. Так что, раз собираемся нападать, то советую поручить это клинкам императора. Вероятность успеха данной операции – 98,86%. «А прогрессишь а да что за фигня?» Уже никто не реагировал на крики императора. «Опролесев! Обгелесев! Охренесев!» «Нет, там точно была буква Г!» «На это мы порешим!» Подержал молодого советника, самый старый, четвертый. Медленно поворачивая головой, старец прошелся по лицам всех присутствующих. И «Есть возражения!» Общее молчание. «Хорошо!» Закрыв почти невидимые под бровями глаза, четвертый согласно кивнул. «Думаю, это...» «Операцию должна возглавить вторая советница!» Пустил он трясущуюся голову к ней, чтобы обратиться. «Если мне не изменяет память, то именно вы руководите клинками Императора». «Ваша память при вас, Четвертый!» произнесла Лили с легкой улыбкой. «Я позабочусь об этом. Думаю, у моих людей проблем не возникнет». Император нервно снял кольцо с пальца. «Да что же с ним не так?» Подозрительно хмурил он брови, всматриваясь в злосчастный предмет. Оно сломано? Ваше всемогущество, мы приняли единогласное решение по проведению боевой операции против амонов, оповестил Старица в зеленом. Затем он указал на Лилихор с рукой, словно это была ветка, которую отклонил слабый ветер. Возглавит ее вторая советница. План требует... Задействовать клинков императора Вы даете добро Хм, может оно бракованное Или он мне кинул, вручив эту подделку Ваше всемогущество, прошу Не сочтите за грубость Внимаете ли вы наши предложения Да, да, клин там клинки императора Помахивал Декарт кистью за спину Одобряю Обманщик скотин, я тебе доверял Бронил он, не ставя точек секунды показалось, что это было адресовано старому советнику. И не смывая краску гнева, император швырнул кольцо с черным дымом прямиком в белый мусорный контейнер. Выдернув из кармана телефон в виде черной раскладушки, он набрал голосом некого «Ультиму» и гневно проложил себе путь к выходу. «Ты за меня, придурка, не держи! Точнее, ты меня за придурка... Ты... Ты за кого меня считаешь? Твоё кольцо сломанное!» «Да-да, сказал я твое слово, я не идиот!» «Да не ору я, я... я... не дикарка мне тут!» «Как... как... как еще раз?» «Нет-нет, повтори то волшебное слово!» Входная дверь сомкнулась Император вместе с Салагаром находились на той стороне, оставив наедине членов еще незавершенного собрания. «Мы готовы применить новые пространственно-временные технологии для восстановления Земли», продолжил человек в белом. Но для этого потребуется сконструировать несколько фотонных генераторов. И я считаю, что данная мера просто бесполезна трата энергии. У нас большой ее дефицит, а мы тратим ее на восстановление этих бесполезных памятников. Взамен мы могли бы ускорить продвижение и технологизацию Риора. Ты забыл указ первого императора, ученый? Обозлился несогласием первый советник в синем наряде. «Земля — не только технологический пример для других колоний, но и морально-исторический якорь для каждого жителя Альянса, и мы не должны разменивать одно на другое, а иначе станем ничем не лучше акилатов. Неожиданно в зал влетает Император. Нащупав глазами мусорный контейнер, он взял разгон и буквально занырнул туда, далее начав неистово в нем копошиться при этом раскидывая разные органические и неорганические фрагменты. Верхняя часть правителя была скрыта целиком, а нижняя дергала ногами, словно тот являлся каким-то помойным насекомым. Но через какое-то время эти интенсивные действия резко обратились в ступор. «Это же целиковый бургер!» Эхом прозвучал голос из мусорки. «Да кто только посмел его выкинуть!» «Чудовище!» алагар «Да, император». Как по волшебству оказался он позади. «Вот, возьми и отнеси это на кухню!» Протянул Декарт найденное, не высовывая головы. «И скажи всем, кто так делает, еще раз и ни разу!» Алагар взял съестное двумя руками и снова исчез таким же непонятным способом. Император продолжил свое дело и вскоре вынырнул из мусорного контейнера с вытянутой к потолку рукой. С его ранее опрятной формы слетело скопление объедков. «Ага!» Победно воскликнул Декарт. «Извините, что отвлек! П Продолжайте!» И в быстром шаге он покинул собрание. «Как успехи?» – требовательно спросила Лили, обращаясь к человеку в белом. «Есть хоть какие-то результаты по уничтожению тех враждебных клеток?» Тот глубоко вздохнул, показывая, что этот вопрос звучал не первый раз для его ушей. «Я все понимаю! У меня тоже есть сын!» – сочувствующе ответил он. Но сейчас над лечением Кирая бьются не только лучшие доктора в сфере микробиологии, и медицины, но и лично я. Если будет хоть малейшее продвижение, то я непременно вам сообщу. А что насчет машины времени? Ее можно использовать в медицинских целях? Она еще не готова. Я пытался отправить пустого клона в прошлое, однако это вызвало неконтролируемое сжатие пространственного временного континуума, вследствие чего испытуемый подвергся тотальной деструктуризации пока она годится только для восстановления менее сложных структур. Зато, если построить фотонные генераторы, то этой энергии хватит не только на бесполезную реанимацию планеты, но и на то, чтобы охватить отрицательным полем всю Землю. Сказанное прошлось по всем приятным шокам, который перерос в перешептывание. Теперь они просто не могли отказать ведущему ученому и дали добро вместе с согласием профинансировать строительство этих генераторов. Разобравшись с одним вопросом, они перешли к другому. И так раз за разом, решая их очень быстро и эффективно, чем демонстрируя весь опыт Альянса в полной мере. «Есть еще темы, которые стоит обсудить», осмотрел всех первый советник. «Те молча просидели эти пять секунд в переглядке на соседей». «Ну, в таком случае мы, наверное, можем идти по домам, раз уж его всемогущество отчалил». Все начали безмолвно скрипеть тяжелыми, раз золотыми стульями и выходить из зала. Но Лили Хорс все сидела в скрупулезном рассуждении. Глаза ее отражали подавленность. Дождавшись, когда порог переступит последний участник собрания, ученый подошел к ней. «Я не мог сказать это при других», — наклонился он над сидящей из-за своего высокого роста. «Это касается вашего сына». «Говори», — поднялась она, вдавив ладони в стол. После многочисленных анализов я заметил нечто странное в его геноме. Странное? Да. Взаимодействие и строение его клеток, мягко говоря, аномальны. Но они стали размножаться совсем недавно, пока его иммунная система не перестала их сдерживать. Жизнь вашего сына может закончиться через год. А может и через день. А мне не нужно, чтобы ты выяснял шансы. Мне нужен результат. Тогда помогите мне разобраться. «Любая информация будет полезной, вы ведь понимаете, что я имею в виду?» Лили опустила голову и тяжело вздохнула. «Не здесь, поговорим в моем офисе».